Видно, так заведено навеки. К тридцати годам перебесясь, Все сильней прожженные калеки С жизнью мы удерживаем связь. Милая, мне скоро стукнет тридцать, И земля милее мне с каждым днем. того и сердцу стало сниться, Что горю я, розовым огнем куль гореть так уж гореть скорая и недаром в липовую свет вынул я кольцо попугая знак того что вместе нам гореть то кольцо надела мне цыганка сняв с руки я дал его тебе и теперь когда грустит шарманка не могу не думать не робеть в голове болотной бродит омут,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 Такого хулигана обманул проклятый попугай.